Глава 9. Огонь! Ничего себе, обалдеть! Фред даже перекрестился. Что там? пищала Мари, расталкивая ребят и стараясь протиснуться вперед. Драго открыл глаза. Его зрачки были круглыми, как шарики. Радужная оболочка светилась нежной зеленью. Дракончику стало потервеки и причмокнул. Такой забавный! Прелесть! воскликнула Ода. Дайте мне посмотреть! Взволнованная Мари прыгала за спинами ребят. Драгон стрелуша и мгновенно вскочил на свои толстые ножки. Лесной ибис издал тревожный крик. Птицы испуганно жались к забору. Появившийся в их вольере новичок им явно не нравился. «Ты права, он клевый, восхитился Нема. «Права!» — повторил Драго трескучим голосом. «Права! Права! Трава!» Одним прыжком он выскочил из ящика и, сопя и фыркая, начал щипать траву. Драго! Мари наконец пробралась вперед и, от счастья, не веря своим глазам, уставилась на ожившего дракончика. Мари! тихо пропищал драго, увидев девочку. Теперь его глаза светились золотом. Нема ощутил укол в сердце. Проклять. Ну зачем он подарил драго девчонке? Теперь дракончик привязан к Мари, а не к нему. Драго! Мой милый, милый Драго! Мари протянула к дракончику маленькие ручки. Подожди. Немо удерживал ее, а сам завороженно рассматривал крепкие ножки, столбики, круглую морду и яркое брюшко. Чешуя на теле драга переливалась и мерцала всевозможными оттенками красного. «Живой дракон! С ума сойти! Эти крошечные зубки, острые коготки! Пусти меня!» заверчала Мари, но Немо крепко держал ее за плечи. Он хотел еще хоть немного насладиться редкостным зрелищем. Драго вытянул шею и возмущенно закудахтал. Его глаза изменили цвет и сделались грязно-оранжевыми. Из ноздрей повалили клубы дыма. Они походили на брокколи, но воняли, как тухлые яйца. э — Ода зажала нос. «Немо, что ты делаешь? Почему не пускаешь Мари к дракону?» «Да, почему?» — воскликнул Фред. «Нам нельзя терять время. Сейчас за Мари приедут родители». Он нетерпеливо посмотрел на часы. «Через две минуты нам надо быть у ворот». «Пожалуйста, подождите», — попросил Немо не в силах оторвать глаз от дракончика. «Ну, еще чуть-чуть. Вы только посмотрите на него, какой он клевый и, в общем, круто». Он не успел договорить. «Круто, круто, круто!» Глаза Драга снова поменяли цвет. Теперь они горели оранжево-красным. Он раскрыл пасть, и из нее высунулся поразительно длинный язык с раздвоенным, как у ящерицы, кончиком. Через секунду из пасти полыхнуло пламя. Немо испуганно пригнулся. Огненная стрела, шипя, пронеслась мимо него и попала в левый бант на косичке Мари. Ленточка мгновенно вспыхнула. Мари закричала. А вот Фред не смутился. Не теряя присутствия духа, он схватил большое ведро с водой, оказавшееся у него под рукой, и вылил его на голову Мари. Горящая ленточка погасла. А Мари заревела еще громче. Грязная вода стекала с ее головы, оставляя черные следы на белой кофточке и белом платьице. «Что я скажу маме?» Всхлипывая, Мари побежала прочь. «Держите ее! Друзья помчались за ней. Но Мари неслась быстрее испуганной Лани, и ребята догнали девочку только возле ворот. Немо уже протянул к ней руку, но через секунду резко остановился и нырнул за ближайшее дерево. «Ты что?» Вскликнули Ода с Фредом. Немо молча кивнул на ворота. «Там уже стояла фрау и господин Пютс!» С безопасного расстояния ребята наблюдали, как Мари выбежала из зоопарка к родителям. В этот момент ветер прогнал тяжелую серую тучу, и из-за неё снова выглянуло солнце. При ярком свете ребята увидели, как родители Мари удивленно вытаращили глаза. Их лица тут же стали красными. Они размахивали руками и что-то говорили. Не нужно было уметь читать по губам, чтобы догадаться, что они невероятно рассердились. Пютцы схватили дочку и запихнули ее в машину. Громко хлопнули дверцы, и машина умчалась.